Крокодил сглотнул. Во рту было сухо-сухо. Он что, стоял здесь? Боялся? Звал меня? А я не подошел, потому что хотел сдать пробу? Ты прошел испытание. чтобы вы все сдохли с вашим испытанием. Он схватил Аиру за кожаный ремешок на шее рванул на себя и ударил в челюсть. Вернее, попытался ударить. Его запястья перехватили, и через несколько секунд крокодил валялся лицом в песке, полностью обездвиженный, заломленный за спину рукой. «Представь, что ему приснился плохой сон», — сказала Ира, причем на его голосе никак не сказалось физическое усилие. «Это неприятно, но скоро проходит». Крокодил несколько раз попытался вырваться, заскрипел зубами, перемалывая песчинки. «Дело в том, что ты взрослый», — сказала Ира. «Обычно пробу проходят подростки. Это и страшнее, и намного легче. Им видятся чудовища, кошмары, двойники, иногда родители. Что с этим парнем, Дорингаем, я не знаю, но там, судя по всему, какая-то невыявленная вовремя патология. Андрей, ты меня слышишь?» «Отпусти!» – выдохнул крокодил. Аира разжал захват. Крокодил подумал с грустью, что физически противостоять этому человеку у него не получится, наверное, даже после долгих упорных тренировок. Он сел, отплевываясь, аира, как ни в чем не бывало, лег рядом и снова вытянулся. «Ты прав», – сказал крокодил. «Я мигрант, и это навечно». «Почему ты ушел со своей планеты?» «Да не знаю я». «У меня отняли память вместе с двумя годами жизни и закинули за тысячи парсек, за миллионы лет. И когда ко мне приходит сын, которого здесь нет, которого не может быть...» Он вдруг осёкся. «Слушай, Аира, а если я еще раз выпью той дряни, он опять придет. Если он для тебя символ вины, ходячая укоризна, тогда, конечно, придет, Исключительно за тем, чтобы ты снова почувствовал себя подонком». Они молчали несколько минут, а может, несколько десятков минут. Спутники плыли по небу, волна тихо набегала и беззвучно скатывалась по песку, и в линии прибоя возились, мерцая шестиногие рыбы со светящимися глазами. «Стабилизаторы зачем?» — спросил крокодил, глядя на желтую искру в небе. «Материя первична, хотя так было не всегда». «А что было? Образ? Идея? Слово?» То, с чего обычно начинается мир. «Обычно?» «А ты как думал?» Аира повернул голову. «Не знаю». Крокодил потер виски. «У нас на Земле нет никаких стабилизаторов. Вернее, ты ничего о них не знаешь». Нет, я прекрасно знаю, как устроен мир, в котором я родился и вырос. Можно спорить сколько угодно. Материя первична или идея, но чайник нагревается от огня. Ребенок рождается от двух родителей. Любой двигатель нужно сперва сконструировать, а потом испытать. Сон – это химический процесс в мозгу. Молекулы есть, а образы не существуют. Андрей, два года назад ты собирался мигрировать с Земли? «Нет, конечно, я понятия не имел, что такое может быть». Крокодил запнулся. «Вероятно, ты точно знал, что межзвездные перелеты – дело далеко будущего, а машина времени невозможна в принципе». Крокодил застанал сквозь зубы. «Я ничего не знаю о земле», – сказала Ира. «Но допускаю, что и ты чего-то о ней не знаешь». Крокодил просел, как подтаивший сугроб, лег, коснулся затылком прохладного песка. Реально все, что человек способен вообразить, сказала Ира. Представляешь себе такой мир? Вполне. Человек моментально пожрут чудовища, которых он придумает и дальше некому будет воображать. Да, если человек напуганный подросток. Да, если он не хозяин себе. Проба. Ну да. «Проба – это инструмент, я говорил тебе. Полноправным гражданином может стать лишь тот, кто способен поддерживать баланс между волей и телом, телом и духом, человеком и тенью. Регенерация, локация и прочая хрень. Да, да, да. Я хозяин себе. Универсальная формула. Еще манипуляция, – сказал крокодил. Стравливание, обострение конфликта. Да, только тот, «Имеет статус полноправного гражданина, кто хозяин своей агрессии и зависти, кто не подастся ни ярости, ни соблазну, ни панической атаке, кто побежит по углям, в конце концов». «Я примерно тоже говорил в начале пробы. Ты что, не слышал?» «Я не понимал», — признался крокодил. «Я думал это так, метафизически». Идея, которая находится в конфликте с носителем, это сумасшествие. Люди выдумывают болезни и умирают от них. Дети, которых нет, оставляют на земле следы ботинок. Девушка придумывает себе друга, любит его, рожает ребенка. Это единичные точечные прорывы, возмущения. Как девушка может родить сына от воображаемого мужчины?